Для развития возьмите левее И левые, и правые утверждают, что они отстаивают идеи экономического развития Так должны ли избиратели выбирать из них, как из двух альтернативных команд управления? Если бы все было так просто, частично проблема включает в себя роль удачи Американская экономика была подстегнута в 1990-х годах низкими ценами на энергоносители, высоким темпом инноваций, что привело к низкой инфляции и стремительному развитию. Президент Клинтон и тогда еще председатель ФРС США Алан Гринспен не заслуживают похвалы за это, хотя, разумеется, плохое ведение политики могло все испортить. Однако проблемы сегодняшнего дня – Высокие цены на продовольствие и энергию, а также рушащаяся финансовая система – результат именно неэффективной политики. Действительно, есть большие различия в стратегиях развития, ведь они с большей вероятностью приводят к различным результатам. Первое различие в том, как развитие задумано само по себе. Развитие – это не просто рост ВВП. Оно должно быть обоснованным. Развитие, основанное на деградации экологии, кредитованного марафона потребления или использования дефицитных природных ресурсов без реинвестирования прибыли, ненадежно. Развитие также должно быть всеобъемлющим. По крайней мере, большинство граждан должны получить преимущество. Экономика просачивающегося богатства не работает. Увеличение ВВП на самом деле может привести к ухудшению жизни большинства граждан. Недавнее развитие Америки не является ни надежным, ни всеобъемлющим. Большинство американцев сегодня живут хуже, чем 7 лет назад. Но не должно быть компромисса между неравенством и развитием. Правительства могут ускорять темп развития, увеличивая его всеобъемлемость. Самым ценным ресурсом страны являются люди, поэтому важно добиться того, чтобы все могли жить согласно своему потенциалу, а для этого необходимы равные возможности получения образования. Современная экономика также требует принятия риска. Люди более склонны рисковать, если существует хорошая система страхования. Если ее нет, граждане могут потребовать защиты от международной конкуренции. Социальная защита эффективнее, чем протекционизм. Цена неудач в продвижении общественного единства может складываться из множества факторов, не последними из которых являются общественные и частные траты, необходимые для защиты собственности и заключения в тюрьму преступников. Подсчитано, что в течение нескольких лет в Америке будет больше людей, работающих в бизнесе страхования, чем в области образования. Год в тюрьме может стоить больше года в Гарварде. Цена содержания в тюрьме двух миллионов американцев, один из самых больших показателей на душу населения в мире, должна расцениваться как вычитание из ВВП, несмотря на то, что оно учтено». Второе главное отличие правых и левых – взгляды на роль государства в стимулировании развития. Левые понимают, что роль государства в создании инфраструктуры, условий для получения образования, развитии технологий и даже выступлении в качестве предприятия жизненно необходима. Государство закладывает фундамент в виде интернета и современных биотехнологических революций. В XIX веке исследования в государственно финансируемых университетах создавали базу для революции в сельском хозяйстве. Правительство затем передало плоды этих успехов в руки миллионов американских фермеров. Займы на малый бизнес были поворотным моментом, создавшим не только новые компании, но и целые новые индустрии. Последнее отличие может показаться странным – Теперь левые понимают рынки и роль, которую они могут и должны играть в экономике. Правые, особенно в Америке, этого не понимают. Новые правые, которых воплощала администрация Буша, Чейни, на самом деле странная форма корпоратизма в новом обличии. Они не либертарианцы. Они верят в сильное государство со здоровой исполнительной властью, но такое, которое бы стояло на защите признанных интересов, не обращая внимания на принципы работы рынка. Список примеров длинный, но он включает субсидии крупным сельскохозяйственным фермам, таможенные сборы для защиты стальной промышленности и самое недавнее непомерные суды Беар Стернс Фенни Мэй и Фредди Мак. Но несоответствие между словами и реальностью долгосрочно. Протекционизм развился в период правления Рейгана, в частности из-за навязывания так называемых добровольных ограничений экспорта японских автомобилей. Однако новые левые пытаются заставить рынки работать. Свободные рынки не могут продуктивно функционировать самостоятельно. Это заключение подкрепляет нынешняя финансовая катастрофа. Защитники рынков иногда признают, что они не оправдывают ожиданий, иногда катастрофически, но они заявляют, что рынки саморегулируются. В период Великой депрессии слышались подобные аргументы. Государству ничего не нужно делать, потому что рынки восстановят экономику до полной трудовой занятости населения в долгосрочной перспективе. Но, как сказал хорошо известный Джон Мейнард Кейнс, в долгосрочной перспективе мы все мертвы. Рынки не саморегулируются в адекватном временном отрезке. Ни одно государство не может праздно сидеть, пока страна катится в рецессию или депрессию, даже когда она вызвана чрезмерной жадностью банкиров или неправильной оценкой рисков рынком ценных бумаг и рейтинговыми агентствами. Но если правительство собираются оплачивать больничные счета всей страны, они должны вести действия, направленные на снижение количества помещений в больницу. Повторяющаяся чушь правых об отмене контроля была просто ошибочной. И теперь мы все платим за нее цену. А цена в плане упущенных результатов будет высока. Возможно, более полутора триллионов долларов только в США». Правые часто указывают на то, что они интеллектуальные последователи Адама Смита. Но хотя Смит понимал силу рынков, он также понимал пределы их возможностей. Даже в его время компании обнаруживали, что они проще могут повышать выручку, просто вступая в сговор с целью повышения цен, чем производя инновационные продукты более эффективно. Мы нуждаемся в строгом антимонопольном законодательстве. Легко устроить у себя прием. На мгновение все могут хорошо себя почувствовать. Поддержка устойчивого развития гораздо труднее. Сегодня, в отличие от правых, у левых есть последовательная программа, которая даст не только более высокие темпы роста, но и социальную справедливость. Для избирателей выбор должен быть очевиден.